Глава 13 «Они решили, что я идиот, но я не идиот». Капитан и старший по званию стрелок, награжденный крестом за боевые заслуги, шоколадный Ибрагим Эссек, захотели прибрать мои семьи рук, чтобы обвести меня вокруг пальца. «Видит Бог», Им нужны были доказательства моего дикарства, чтобы засадить меня в кутузку. Но я никогда не скажу им, где спрятал свои семь рук. Они их не найдут. Им себе даже не представить, в каком мрачном месте они лежат, высушенные и завернутые в тряпочку. Видит Бог, без этих семи доказательств им ничего не оставалось, как отправить меня на время в тыл, чтобы я там отдохнул. Видит Бог, им ничего не оставалось, как надеяться на то, что после моего возвращения с отдыха солдаты с одинаковыми голубыми глазами убьют меня, и они без лишнего шума от меня отделаются. На войне, когда возникает проблема с кем-то из своих, его убивают руками врагов. Так удобнее. Между пятой и шестой рукой белые солдаты не захотели больше слушаться капитана Армана, когда тот свистком подавал сигнал к атаке. В один прекрасный день они сказали: "Хватит, надоело". Они даже сказали капитану Арману: Можете и дальше свистеть, предупреждая противника, чтобы он расстреливал нас при выходе из окопа. Мы больше не выйдем. Мы отказываемся умирать по вашему свистку». Тогда капитан им ответил. «Ах, вот как! Значит, вы не желаете подчиняться приказу?» А белые солдаты ему «Нет, мы не желаем подчиняться вашему смертельному свистку». Когда капитан окончательно убедился в том, что они не желают больше подчиняться, когда он увидел, что их всего семеро, а не пятьдесят, как было в начале, он велел всем семерым виновным встать перед нами и скомандовал нам «Свяжите им руки за спиной». Когда они оказались со связанными за спиной руками, капитан стал на них кричать «Вы трусы!» «Вы позор Франции! Вы боитесь умирать за родину, но вы все равно умрете сегодня же!» То, что капитан велел нам сделать, очень и очень некрасиво. Видит Бог, мы никогда не могли бы и подумать, что однажды поступим с нашими товарищами, как с противниками. Капитан велел нам держать их под прицелом, и если они опять не подчинятся его приказу, застрелить их. Мы стояли на одной стороне окопа, там, где он раскрывается небу войны, а наши товарищи-предатели — на другой, в нескольких шагах от нас. Наши товарищи-предатели стояли к нам спиной, лицом к ступенькам, к семи маленьким ступенькам, по которым вылезают из окопа наверх, когда начинается атака на противника. Так вот, Когда все стали на свои места, капитан крикнул им «Вы предали Францию, но те, кто выполнит мой последний приказ, получат посмертно крест за боевые заслуги. Что касается остальных, их родным напишут, что они дезертиры, предатели, продавшиеся врагу. А предателям военной пенсии не полагается. Ни жена, ни родные Ничего не получат. Затем капитан свистком просигналил начало атаки, чтобы наши товарищи повыскакивали из окопа, и противник их уложил бы. Видит Бог, я никогда не видел такой мерзости. Еще до того, как капитан свистнул в свисток, некоторые из наших семерых товарищей застучали зубами а на штанах у других стало расползаться пятно. Когда же капитан засвистел, начался вообще ужас. Если бы момент не был таким серьезным, можно было бы расхохотаться. Поскольку руки у наших товарищей-предателей были связаны за спиной, им трудно было подняться по шести или семи ступенькам. Они спотыкались, соскальзывали, падали на колени, воя от страха, потому что враги с одинаковыми голубыми глазами быстро поняли, что капитан дарит им дичь. Видит Бог, как только артиллерист, который убил моего друга Жан-Батиста, увидел, какой подарочек ему преподнесли, он сразу выпустил три хитрых снарядика, но они все промазали. Однако четвертый попал прямо в нашего товарища-предателя, который только-только вылез из окопа, храброго товарища, который сделал это ради своей жены и детей, и все внутренности его вылетели наружу и забрызгли нас черной кровью. Видит Бог, я-то уже привык. Но мои товарищи-солдаты, белые и черные, еще не привыкли. И все мы сильно плакали, особенно наши товарищи-предатели, которым предстояло вылезти из окопа, чтобы быть убитыми по очереди. А то никаких посмертных крестов, сказал капитан. А значит, никакой пенсии ни родителям, ни жене, ни детям. Видит Бог. Вожак наших товарищей-предателей был храбрец. Вожака звали Альфонс. Видит Бог, Альфонс был настоящий воин. Настоящий воин не боится смерти. Альфонс вылез из нашего окопа, шатаясь, как калека, с криком. «Теперь я знаю, ради чего мне надо умереть. Знаю, зачем. Я умираю ради твоей пенсии, Адетта. Я люблю тебя, Адетта. Я люблю тебя, Адеп...» Но тут пятый хитрый снарядик оторвал ему голову, как Жан-Батисту, потому что артиллерист противника начал входить во вкус. И снова дождь из мозгов посыпался на нас и на остальных предателей, которые взвыли от ужаса, что им придется умереть так же, как умер их вожак Альфонс. Видит Бог, мы все оплакивали смерть, вожака-предателей. Старший по званию шоколадный стрелок, награжденный крестом за военные заслуги Ибрагима Сек, перевел нам, что прокричал Альфонс. Адетте повезло, что у нее такой муж. Альфонс — это человек. Но после Альфонса оставалось еще пятеро. Еще пятеро наших товарищей-предателей должны были погибнуть после вожака. Один из них обернулся к нам и закричал «Пожалейте! Пожалейте! Ребята! Ребята! Пожалейте!» Этому предателю его звали Альбер. Было насрать на крест за боевые заслуги, на посмертную пенсию капитана. Этот не думал ни о родителях, ни о жене, ни о детях. Может быть, их у него и не было? Капитан сказал «Огонь!» И мы выстрелили. Осталось четверо. Четверо временно живых товарищей-предателей. Эти четверо предателей были храбрыми. Они думали о своих родных. Один за другим. Вылезали они из окопа, пошатываясь, как курицы, которым только что отрубили голову, но которые все еще бегают. Но вражескому артиллеристу, похоже, надоело расходовать маленькие снаряды. Он, похоже, решил выждать 30 вдохов и рассмотреть в бинокль, какую дичь ему послали. У него уже было две жертвы после трех неудачных выстрелов — пять снарядов. Хватит уже. На войне нельзя разбазаривать тяжелые боеприпасы ради красивых глаз противника, как говорит командир. И последних четверых предателей уложили из обыкновенных пулеметов. Всех сразу. Так что предсмертный крик застрял у них в горле. Видит Бог, после смерти семерых наших товарищей-предателей погибших по приказу командира, бунтов больше не было. Никаких протестов. Видит Бог. Я знаю. Я понял, что если командир захочет, чтобы после моего возвращения из отпуска, из тыла, меня убили противники, он так и сделает. У него получится. Я знаю. Я понял. Если ему будет нужна моя смерть, он ее получит. Только командир не должен был знать, что я это знаю. Видит Бог, мне нельзя было говорить, где лежат отрубленные руки. Так что, когда командир спросил меня голосом шоколадного старшего по званию, награжденного крестом за боевые заслуги, Ибрагим из Секка, куда подевались отрубленные руки противников, я ответил, что не знаю, что потерял их, что, может быть, их украл кто-то из наших товарищей предателей, чтобы навредить всем нам. «Хорошо, хорошо», — ответил командир, «пусть руки остаются там, где они есть, пусть их никто не видит, ладно». «Но ты все же наверняка устал». Больно уж по-дикарски ты воюешь. Я тебе никогда не приказывал отрубать руки у врагов. Это не по уставу. Но я закрываю на это глаза, поскольку ты награжден крестом за боевые заслуги. В сущности, для шоколадного ты отлично понял, что значит идти в атаку. Отдохнешь месяц в тылу и вернешься обратно с новыми силами. «Только ты должен пообещать мне, что после возвращения не будешь больше калечить противников. Понятно?» «Убивать можешь, но не калечить. На цивилизованной войне это запрещено. Понял? Завтра поедешь». «Я бы ничего не понял из того, что сказал капитан, если бы ибрагима Ассек, старший по званию, награжденный крестом за боевые заслуги, не перевел мне это, начиная каждую фразу словами «Капитан Арман сказал, что...» Правда, за то время, пока говорил капитан, я насчитал двадцать вдохов, а за время перевода старшего по званию Ибрагима Секка только двенадцать. Значит, в словах капитана было что-то такое, чего шоколадный герой войны мне не перевел». Капитан Арман — маленький человечек с черными глазами, в которых все время стоит злоба. Его глаза полны ненависти ко всему, что не есть война. Для капитана жизнь — это война. Капитан любит войну, как любит капризную женщину. Капитан прощает войне все капризы. Он осыпает ее подарками. Он без счета дарит ей солдатские жизни. Капитан — пожиратель жизней. Я знаю, я понял, что капитан Арман и есть колдун, демон, которому, чтобы выжить, нужна женщина, война, точно так же, как ей нужен мужчина, который будет ее содержать. Я знаю, я понял что капитан Арман будет делать все возможное, чтобы его любовь с войной не кончалась. Я понял, что он видит во мне опасного соперника, который может все испортить в его шашнях с войной. Видит Бог, капитану я больше не был нужен. Я знаю, я понял, что по возвращении меня могли перевести в другое место. «Поэтому, видит Бог, мне надо было забрать свои руки оттуда, где я их спрятал. Но я знаю, я понял также, что этого желает и капитан. Он установит за мной слежку. Может быть, это будет даже мой шоколадный товарищ, старший по званию Ибрагима Сек, награжденный крестом за боевые заслуги». Видит Бог, Он хочет заполучить мои семь рук, чтобы иметь доказательства, чтобы потом меня расстрелять, а самому отмазаться и продолжать крутить любовь с войной. Он велит обыскать перед отъездом мои вещи. Как говорил Жан-Батист, он захочет взять меня с поличным. Но я не идиот. Видит Бог. Я знал, как мне поступить».